Ученики, видевшие чудо, становятся большими фанатиками, чем сам чудотворец. Еще до того, как закончился ланч, мистер Кроуэлл и мистер Крофтон построили целые новые учения и первой их заботой было обратить всех сомневающихся. — Если бы вы своими собственными глазами не видали этого, — кричал мистер Крофтон, — то вы, конечно, стали бы отрицать, что это вообще возможно.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 вы конечно не верите в его болтовню борщеск ну так держите пари через какие нибудь пять минут все встали из за стола и отправились в путь в передний маленький доктор остановил хозяина дома мистер тронбридж извините можно у вас попросить заступ заступ да очень может быть что господин борщческ найдет еще золото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 и провел рукой по лбу. «Здесь!» — проговорил он, указывая на место перед березой. Англичане, смеясь, захлопали в ладошь. «Как вы думаете, доктор, что бы это могло быть? Водопроводная труба? Коробка из-под Доктор, не отвечая, схватился было за заступ, но его предупредил господин Барщес. — Позвольте мне, как заинтересованному в пари! — пробормотал он с гримасой, которая должна была изображать улыбку. Он замахнулся — почему так высоко, — подумали остальные, — и опустил заступ. Одновременно раздался крик нескольких человек — «Берегитесь! Берегитесь!» Заступ со свистом опускался на голову доктора. Но прежде чем он успел коснуться ее, маленький и толстый ученый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 весь перепачканный, тяжело дыша. — Что такое? — В чем дело? — начал мистер Трубридж, но не получил ответа на свой вопрос и не потрудился даже повторить его. Ибо вместо того, чтобы давать какие-либо объяснения, доктор схватил заступ и принялся раскапывать дерн. Он копал. Копал так, что пот ручьями струился по его лицу